9. Ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше. Чему отдано сердце, тому и отдана и мысль. Но мысль направляется сердцем. Когда сердце отдано владыке, то и мысль к нему устремляется упорно и неотрывно. Значит, важнее отдать сердце. Мысль, устремлённая лишь вследствие воли сердца, идёт устремлением мысли. Потому важнее всего устремиться сердцем или устремить сердце. Устремлённое сердце есть магнит огненный в действии. Но как пробудить и устремить этот могучий двигатель? Пусть движение сердца начнётся хотя бы с малого. Бывают моменты, когда оно хотя бы на мгновение как бы пробуждается от вековой спячки. и наполняется особенным чувством к учителю это порождает устремление малые искорки отлагают свои энергии в чаше и следующая вспышка уже сильнее нужно беречь эти проявления высших энергий они подчинены закону ритма и периодичности они возвращаются снова и снова и каждый раз с большей силой оберегаемое сохранено хранимые и сбережённые в глубинах сердца оно растёт, ширится, принося плоды чащще и больше и обильнее, уже не вспышкино огни, уже не огни, но ровно горящее пламя, уже не мгновенные или краткие чувства, но мощная песнь сердца. Так из зёрнышка малого, заботливо схороненного, вследствие вырастает огромный И могучий магнит сердца приводит в действие свой огнь. По нитям незримых энергий идёт притяжение огней, и сокровище пространственной мысли широко и свободно вливается в пробуждённое сердце. Сердце проснулось, следовательно, найден путь, и сокровище, обретённое в сердце, растёт в своём огненном великолепии. Но так важно не угасить в начале первые вспышки огней. Пусть это будут даже малые искры. Велико не исчерпаем потенциал сердца. Надо лишь дать ему свободу выявиться и не гасить его проявлений. Садовник заботливо ухаживает за редкими и ценными цветами и растениями, особенно за первыми нежными побегами. Он знает их ценности. Кто хочет быть садовником духа, должен уметь оберечь первые всходы, понять их незаменимую ценность. Горе не распознавшему, ибо сорняки их быстро задушат. Каждому человеку приходит свой срок, и когда он наступит, вся озоркой стремится, чтобы усмотреть и распознать ростки духа, и распознав, сберечь. Где и когда, погибнув Взойдут они снова, и где взять зорин свет? Безошибочный голос сердца укажет, и в нужный момент шепнёт на чуткое ухо, что время пришло. И кто знает, что лучше утерять или ждать срока? То и другое требует зоркости. Ибо утерявший может найти вновь, но нашедший не распознает. Потому указано: Прибыть на дозори всем имеющим хотя бы искру духа. Мало найти сокровище, надо его удержать. Среди мишуры и ложных ценностей легко затеряться с сокровищем. Блеск фальшивых камней может ослепить. Приходит время распознания истинных ценностей. Обладатели их должны будут совершить посев, и для ищущих качество распознавания будет особенно важно.